112 побочных эффектов. Меня впустили в один ашрам почитать книги. У них очень богатая библиотека, в том числе и на английском языке. Я читал Махабхарату. И вот сижу я в библиотеке, и входит некий Баба, обычно это странствующий монахи. По виду европеец, лет около 60, босиком, в одной набедренной повязке, с посохом, на шее мало, ожерелье. Я с ним поздоровался. Человек оказался американцем, звали его Чаран Дас. Он был главой так называемых Rainbow People в Индии и принадлежал к школе Радхасвами. Как я понял, это одно из ответвлений сикхизма. Он жил в этой стране не первый десяток лет, собирал книги, организовал две частные библиотеки в Дели и во Вриндавани. Тогда еще были живы его родители в Америке, им было более 90 лет. Как-то Чаран Дас решил съездить на родину но когда он пришел в посольство и объявил о своем желании, его спросили «Когда у вас закончилась виза?» 10 лет назад». а ага. И в тюрьму на полтора года». При этом он говорил, что тюрьма была самым лучшим ашрамом из тех, что он успел повидать в Индии. После тюрьмы Чарандас поехал в Америку, немного попутешествовал, женился, сменил фамилию и приехал обратно. «Я жил в одной из библиотек Чарандаса в Дели около месяца» и ждал его, потому что, когда я прибыл по оставленному им адресу, тот был в отъезде. Месяц, пока он отсутствовал, я жил там и читал книги. Там же находился еще один человек по имени Кирпал Сингх. Он прочитал множество интересных книг и был другом Чарандаса. Когда вернулся хозяин библиотеки, мы вместе с ним поехали в Агру, и оказалось, что он достаточно давно болеет малярией. В Агре мы жили около трех недель. Чарандасу становилось все хуже и хуже, и при этом он принимал такое лекарство, у которого было 112 побочных эффектов. Все они были записаны в толстой книжечке инструкции по применению», начиная с головной боли, заканчивая смертельным исходом. Лекарство было новое и, как следует, неопробованное. Когда ему стало совсем плохо, мы вернулись в Дели. Там он и умер, как мне кажется, не столько от малярии, сколько от этого лекарства.